Глава двадцать первая. Тот еще фрукт. Агата сдавленно охнула. Денис в ужасе уставился на дергающийся в мешке труп, к которому устремились телохранители Полита Бестужева. «Какой-то кошмар!» — прошептала Агата. «О, нет!» — покачал головой чернокнижец. «От кошмаров ты просыпаешься. Но тут все на самом деле». Мадама Наид еще продолжала выкрикивать древние темные заклинания. Все вокруг нее полыхало красным огнем, в котором метались тени потусторонних чудовищ. Тусы Лола расстегнули молнию, опоясывающую черный мешок. Каменная глыба осветилась бледным красным светом. Казалось, он шел изнутри камня. Золотые нити, тянувшиеся из красного облака, мерцавшего над обскуром, окутали глыбу — а затем перекинулись в соседний круг и ударили в труп, шевелившийся в мешке. В этот момент мадама Наит умолкла, и все прекратилось. Когда красный свет померк, символы погасли, а обскурум перестал светиться, тус и Лола помогли подняться из мешка той, что восстала из мертвых. Это была обнаженная молодая женщина — Она едва держалась на ногах. Длинные черные волосы закрывали ее лицо. Лола быстро накинула на нее темную мантию. Мадам Анаит приблизилась к потрясенному Иполиту Германовичу и довольно улыбнулась. «Вторую половину оставшейся суммы завтра же утром переведешь на мой банковский счет», — приказала она. «Об этом не беспокойтесь, мадам Анаит». Грожащим голосом сказал Бестужев, вы свое получите. Женщина, стоявшая в центре мелового круга, потрясенно огляделась по сторонам. Как такое возможно? Хриплым голосом спросила она. Я ведь умерла, разбилась, упав с большой высоты. В этом проклятом лунопарке. Нет, ничего невозможного, милочка. — снисходительно взглянула на нее мадам Анаид, Особенно, когда за дело берусь я. — Сколько времени прошло со дня моей смерти? — осведомилась вернувшийся, осматривая свои новые руки и тело. — Не так уж много, княгиня. Ипполит Германович с улыбкой шагнул ей навстречу. В его руке откуда-то взялся небольшой поднос, накрытый черным шелковым платком — Но мы скучали по вам каждый день. Наконец она увидела его, и на миг застыла, подобно бледному изваянию. «Председатель — Председатель? — удивленно спросила женщина и поежилась. — Полит Германович? — Ольга Эдуардовна, — учтиво кивнул ей Бестужев, — безумно рад снова вас видеть, — Нам действительно сильно вас не хватало, и он сдернул платок с подноса. Женщина снова замерла, затем довольно улыбнулась и взяла с подноса большой черный веер, расшитый золотыми нитями. Со щелчком раскрыла его и слегка помахала веером в воздухе. Ее движения были скованными и слегка неуклюжими. «Тело еще не обрело былую гибкость», — посетовала Ольга Эдуардовна. «Все вернется», — пообещала ей мадам Анаит. «Гибкость, ваши удивительные способности, нужно только немного подождать». Она бросила алчный взгляд на обскурум в центре бетонной площадки. Бестужев заметил это и сделал знак «Тузу». Тот мигом подобрал хрустальный куб и сунул его в карман пуховика. Мадам Анаит недовольно сжала тонкие губы. — Но для чего вы вернули меня? — недоуменно спросила Ольга Эдуардовна, поправляя на себе длинную накидку. — Всему свое время, княгиня. Очень скоро я вам объясню, — пообещал ей Полит Германович. Агата осторожно потянула Дениса за рукав пуховика. «Нужно уходить», — тихо сказала она. «Все кончено, сейчас они начнут собираться. И угадай, куда привезут эту восставшую дамочку. Лучше нам в это время уже сидеть в своих комнатах, чтобы они ничего не заподозрили». «Верно», — согласился Денис. «Пора сматывать удочки». Они бесшумно покинули стройплощадку и быстрым шагом направились обратно к особняку. «Ну?» — спросила на ходу Агата. «Агата?» «И о чем ты думаешь?» «Хочешь, чтобы я поделился с тобой своими соображениями?» «Но почему ты думаешь, что мне известно больше, чем тебе?» Удивился Денис. «Потому что ты тот еще фрукт. Я видела, как ты подслушивал у дверей Бестужева. Возможно, это было не один раз. А я тебе сегодня жизнь спасла. Мне кажется, за это ты мог бы рассказать мне то, что успел подслушать». «В благодарность. Именно». «Но ты видела меня голышом. Разве этого недостаточно?» Агата хрипло расхохоталась. «Не льсти себе, чернокнижец!» «Конечно, зрелище было приятным, но я видала и поинтереснее». «Ну вот, я так огорчен», — опустил голову Денис. «Так что ты думаешь обо всем происходящем?» — снова спросила она. «Думаю, Полит Бестужев ведет какую-то двойную...» а может, и тройную игру, и не говорит нам всего. Я понятия не имею, зачем они воскресили эту дамочку. Княгиня Ольга Эдуардовна Щергина. Ты ее не знаешь, кстати? Впервые слышу это имя. Агата извлекла из кармана куртки сотовый телефон и полезла в интернет. Сейчас попробую что-нибудь о ней разузнать. Но, думаю, это никак не связано с тем, что сейчас происходит в Белогорах. Продолжал рассуждать на ходу Денис. Тут явно действует призрак, причем его способности как-то связаны со льдом и холодом. Сегодня мы сами в этом убедились. Возможно, он погиб при каких-то обстоятельствах, связанных с холодом, поэтому и обрел такие возможности. Я слышал, что такое иногда случается. Этот призрак и прикончил старика Векшина на стройке. Не зря его тело было пробито ледяными клиниями. А когда мы начали копаться во всем, он пришел ко мне и едва не заморозил меня в ванне. И кому может принадлежать этот призрак? — Колдуну Семенихину, — предположила Агата. — Он как раз умер зимой. Но почему он появился именно сейчас, тридцать лет спустя, не раньше и не позже? Может, это какой-то цикл? Раз в тридцать лет он должен сделать нечто... Тогда ему помешали, вот он и вернулся сейчас, чтобы закончить начатое. В любом случае, перед сном нанеси охранные символы у себя в комнате. Над всеми окнами, на стенах, у каждого порога. На входной двери и над притолокой. Чтобы этот призрачный убийца больше не смог достать нас. Я сделаю то же самое. Хорошо, что он появляется только после захода солнца. Но сейчас оно заходит очень рано, а восходит довольно поздно. — напомнила юная ведьма. — Значит, у него куда больше времени, чтобы творить свои темные дела. — Поэтому и нам нужно поторопиться. Завтра же отправимся поговорить с Куприяновым. — Нашла! — воскликнула вдруг Агата и протянула Денису свой телефон. На экране он увидел портрет незнакомой женщины средних лет. «Ольга Эдуардовна Щергина, меценат, ресторатор, коллекционер, член дворянского собрания». Погибла несколько месяцев назад. Тут пишут, что ее тело было обнаружено в одном из павильонов старого заброшенного лунопарка в каком-то глубоком каменном резервуаре. До сих пор неизвестно, как она туда попала. То ли покончила с собой, то ли кто-то ей помог. Учитель рассказывал, что в дворянском собрании вечно творились разные странные вещи, вспомнил чернокнижец. Некоторые из его членов имели связи с криминалом, другие просто занимались разными темными делишками. Видимо, ее смерть была как-то с этим связана. Да, вот в другой статье пишут, что, возможно, это были какие-то криминальные разборки. Дамочка имела какие-то неприятности с полицией. А теперь полит бестужев ее для чего-то вернул с того света. Думаю, завтра он нам ее представит. «Вот тогда и попробуем выяснить подробности», — подвела итог Агата, убирая телефон обратно в карман. «А как ты сама оказалась втянута во все это?» Денис думал, что она снова промолчит, но на этот раз Агата решила ответить. «Я в своей жизни совершила несколько серьезных ошибок», — подумав, сказала она. «Потом решила их исправить, но все стало только хуже». В конце концов, мне пришлось бежать из родных мест. Так я и оказалась в Санкт-Петербурге. А потом столько всего было. Я сама от себя такого не ожидала. В общем, я пошла по очень кривой дорожке. Чего только не пережила из-за своих способностей. Всякие разборки с полицией, затем работа на разных опасных людей. Да я практически была наемницей. Работала на тех, кто больше платил. С моими магическими способностями многие вещи даются мне легче, чем другим людям. Но однажды я решила, что с меня хватит. Хотела зажить спокойной жизнью, уже собралась уехать из Санкт-Петербурга, но тут на моем пути возник Ипполит Бестужев. Не знаю, как он на меня вышел, но у него есть связи абсолютно во всех кругах. Он пообещал хорошо заплатить мне за последнее дело, а я подумала, почему бы и нет». Всего-то надо разобраться с тем, что творится в каком-то захолустье. Вот так я и оказалось в Белогорах, вместе с тобой. Но когда все закончится, я все равно уеду. «И чем планируешь заняться?» — тихо спросил чернокнижец. «Наша семья когда-то владела собственным магазинчиком оккультных товаров. Может, и я открою нечто подобное где-нибудь очень далеко отсюда». А там посмотрим, что из этого выйдет. У моего деда был подобный магазин. Сейчас им управляет моя тетка. И как? Хорошо дела идут? Пока непонятно, честно признался Денис. Мы лишь недавно начали восстанавливать дедушкин бизнес. По крайней мере, сейчас это моя цель. Если что-то пойдет не так, я выберу себе другую цель и буду двигаться в новом направлении. Удачи тебе. Искренне пожелал ей чернокнижец. «Спасибо», — помолчав, ответила Агата.